Глава семнадцатая. Нет, я бы не стала психовать, совершенно точно не стала бы. В конце концов, это был не первый раз, когда от меня сбегали дети, за которыми мне поручено было следить. Кроме того, месье Раше всегда говорил, что до сих пор в замке во б л а к а х рано или поздно находились все пропажи, а, как известно, месье р о ш е всегда оказывался прав. И в третьих. Дети не сбежали от меня сами, они просто пропали при не очень удачных обстоятельствах, в которых меня невозможно было винить. Следует однако признать, что именно я придумала играть в прятки по всему отелю, и тот факт, что дети как сквозь землю провалились, возможно, стал следствием моих же советов, где лучше всего прятаться. Надо сказать, что спрятаться в отеле легко могли даже взрослые, а уж в распоряжении детей имелось поистине безграничное множество укромных уголков. Ну да, я бы не стала психовать, если бы автор трейлеров не поделился с нами своей теорией о похищении детей, от которой меня охватила настоящая паника. Даже начался этот день не лучшим образом. с т а я у помянутых выше г и е н в горошек, успела занять душ передо мной и не только израсходовала всю горячую воду, н о и оставила в душевой распахнутое настежь окно, поэтому, пока я чистила зубы, у меня на носу успели образоваться сосульки, честное слово. В жизни не могла предположить, что когда-нибудь пожалею о том, что вокруг идет снег. Но теперь даже я считала, что снега на отель выпало более, чем достаточно. В первый день контуры нашего прекрасного снежного дракона вокруг катка были хорошо заметны. На второй день их замело так, что можно было различить лишь возвышение на краю катка, на котором угадывались зубцы на спине. А потом дракон полностью исчез под толстым снежным покрывалом. Ерамиру и старому штуке пришлось приложить нешуточные усилия, чтобы расчистить хотя бы входы в отеле и две дорожки, ведущие к конюшне и шоссе. От припаркованных возле отеля машин о с т а л и с ь лишь белые холмики, углубления между которыми мало по м а л у исчезали, напоминая слой безе на лимонной т о р т и н к е мадам Клео. Стеклянный купол над главной лестницей и открытую террасу по его периметру, которую я про себя окрестила вальсовой террасой, Ерамиру приходилось чистить каждый день. Иногда даже дважды в день и н а ч е снег сплошь покрывал стекло, не позволяя и без того скудному дневному свету проникать в отель. До сегодняшнего дня шоссе, ведущее к отелю из долины, ежедневно расчищали, поэтому, несмотря на снежные заносы, сюда доставлялась почта, продукты и добирался персонал, проживавший не в отеле, а в близлежащей деревне, как, например, Каролин. Однако в ночь на 28 декабря выпало такое количество снега. что к нам не удалось пробиться даже несгибаемому р а з в о з ч и к у газет, а такое, как утверждал месье р о ш е случалось не чаще одного раза в год. В с о ч е л ь н и к и последующие дни большинство гостей восприняли подобную изоляцию от цивилизации с восторгом. Однако восторг мало по м а л у уступал место нервозности, поскольку прогулки стали невозможными, многие гости начали испытывать нечто вроде клустрофобии. а За завтраком супруга фармацевта и спутник баронессы фон Подшепников Устроили настоящую дуэль за последние ягоды малины, выложенные на блюдо для фруктов. Грейси уверяла, что не в м е ш а й с я вовремя Руди Рохля, дело несомненно дошло бы до кровопролития. Муж дамы-политика вернул на кухню японскую яичницу онсэн т а м а г а из-за того, что ее форма, якобы, была недостаточно идеальной. Шеф повар пришел в ярости и гонялся за беднягой Пьером по всей кухне. Мать Дона пожаловалась персоналу на неприятный запах в большом б а ш е н н о м люксе. Заслышав об этом, Фрейлин Мюллер отправила туда сразу три б е л е в ы е тележки и лично направилась на место происшествия, так сказать, в качестве тяжелой артиллерии. Вскоре после этого в игровой появился Дон в отвратительном настроении. Возможно, он злился на самого себя из-за того, что в его арсенале не осталось творческих идей. Одни только плоские шутки вроде б о м б в о н ю ч е к В том, что касается увеселительных игр, воображение Каролин... Она, слава богу, прорвалась через снежные завалы, приехав сразу за снегоуборочной машиной, и как раз успела взять под свое покровительство маленькую Дашу, которую ее нежный отец в этот момент привел в игровую. И мое собственное решительное я к л и Поделок, которые мы успели смастерить до сих пор, хватило бы, чтобы заполнить целый спортзал. Пьеса собственного сочинения для кукольного театра была сыграна для внимательных и воспитанных зрителей семнадцати плюшевых зверей. Мы перебрали все комнатные игры, известные Каролин, от городков из консервных банок до испорченного телефона и к о л е ч к о к о л е ч к о выдена й крылечко. Детям срочно требовались подвижные игры и смена обстановки. Каролин это прекрасно понимала. Именно поэтому она вняла моей просьбе разрешить детям играть в прятки не только в игровой, но и в коридоре, но только на следующих условиях: не забегать в чужие номера, не прятаться в лифтов, конечно же, не покидать четвертый этаж и никому не мешать. ни другим гостям, ни персоналу. Подыскивая себе укромные уголки, чтобы спрятаться, дети проявляли невероятную смекалку. Только нам, Сэми, приходилось немного помогать Фее. Малышка на полном серьезе полагала, что стоит закрыть глаза, она становилась невидимой. В отличие от нее, маленькая Даша пряталась наравных с более взрослыми детьми, а ее красное вязаное платьице в оборочках а д и о р а как оказалось, идеально для этого подходило. Оно было одного оттенка с красным бархатом портьер, за которыми Даша любила затаиваться больше всего и сидела как мышка, пока ее не найдут. Дети залезали под столы, втискивались между стеллажами, сидели в засаде в ящиках для игрушек в игровой и забирались на пустые книжные полки. Грейси как-то удалось сложиться в четверо, уместиться в кукольной коляске и закрыть ее кружевным капюшоном. В результате ей достался второй приз за самое оригинальное укрытие. Первый же приз по праву получил Дон. Каким-то непостижимым образом он смог пробраться к белевой тележке анимозерши и спрятаться в ней. Мы бы ни за что не догадались, где его искать, если бы он в конце концов не захихикал. Виктор Егоров, регулярно заходивший проведать дочурку, немало удивлялся, глядя на то, с каким восторгом она играет с другими детьми. В обед все еще было в порядке, за исключением того, что Элиас, как всегда, опрокинул свой стакан лимонада, а Дон положил котлету на голову Грейси. В отличие от взрослого населения отеля, которое своими капризами доводило Бена, месье Роше и кухонный персонал до белого колени, в игровой царило приподнятое настроение. Однако после еды неприятности стали происходить одна за другой. Сначала маленькая Фея ударила с ь головой об угол стола и стала к а н ю ч и т ь что хочет к маме. Мы дули на ушибленное место изо всех сил. Каролин наклеила на него п л а с т ы р ь Спони, но Фею ничто больше не радовало. Из носа у нее текло со страшной силой, поэтому Эми предложила быстренько отвезти ее в люкс в а б е р ж е на втором этаже. Даша захотела проводить свою новую подружку, поэтому ее тоже взяли. Потом к ним присоединилась Грейси, которой понадобилось в туалет. Глядя на них, Дон заявил, что тоже пойдет провожать, потому что Фея выдающийся подопытный объект для его фундаментального труда 5 0 о д т т е н к о в с о п л е й над которым он, кстати, давно не работал. То, что произошло потом, известно мне только со слов Эми, не верить которой у меня не было причин. Сначала все пятеро, как и предполагалось, постучались в люкс ф а Берже, однако там никого не оказалось, и умница Эми справилась в фойе у месье р а ш е о родителях Феи. Месье Раше сообщил, что мать девочки как раз сейчас находится на массаже у господина х е ф е л ь ф и н г е р а Собственно, уже тогда Эми заподозрила, что воссоединиться с матерью ф е й будет не так просто. Но Фея вопила, что сию же минуту хочет к маме, поэтому Эми не оставалось ничего другого, как только спуститься в спа-центр. На ее месте я, наверняка, поступила бы также. Эми знала, что ухе Фельфингера аллергия на детей, и приказала Грейси, Дону и Даше подождать ее перед дверью с устрашающей табличкой, пока она не отведет Фею к маме. Это продлилось дольше, чем рассчитывала Эми, потому что днем помимо господина массажиста в спа Работала барышня косметолог, к о т о р ы й х е ф е л ь ф и н г е р похоже, поручил в свободное от работы время охранять дверь в массажный кабинет как зеницу ока. Ко всему прочему по-английски барышня косметолог практически не говорила. Эми уверяла, что ей стоило больших усилий убедить косметолога в том, что для всех присутствующих будет лучше, если хнычущую малышку с сопливым носом впустят в массажный кабинет. Однако в конце концов все получилось. п о д н е г о д у ю щ и м взглядом господина х е ф е л ь ф и н г е р а она сдала фею. которая немедленно прекратила рыдать и счастливо заулыбалась, с рук на руки матери. До этого момента Эми по праву могла гордиться собой. Однако выйдя из салона, она с ужасом обнаружила, что остальные дети исчезли. Грейси, Дон и Даша как сквозь з е м л ю провалились. Она звала их, обыскала каждый уголок коридора между спа-центром и лифтами, но ребята след простыл. В это время наверху в детской мы с Каролин гадали, куда все запропастились. Однако только после того, как запыхавшаяся Эми постучала в дверь и спросила, не появлялись ли здесь Дон, Даша и Грейси, мы забеспокоились. Но пока не слишком, и в основном потому, что с минуты на минуту к нам в очередной раз собирался нагрянуть отец Даши, чтобы проведать дочурку. Нам пришлось бы признаться ему, что мы понятия не имеем, где она находится в настоящий момент, что, несомненно, было не слишком приятно. Наверное, Дон просто таскает их по отелю. Предположила я с ужасом, вспоминая о том, что сегодня он пребывал в отвратительном настроении. Что, если вредный олененок успел придумать какую-нибудь шутку получше бомбы вонючки? Мальчишка наверняка хотел похвастаться чем-нибудь перед девочками. Например, своими связями на кухне. Кто-то из поваров каждый раз дает ему мороженое. Да, конечно. Уверена, они скоро вернутся. Согласилась Каролин. Но, возможно, вам все же стоит пойти поискать их. А я останусь со с т а л ь н ы м и детьми, чтобы не потерять еще и их. Уголки ее рта дрогнули в улыбке, но улыбка эта выглядела принужденной. Мы с Эми не успели дойти до двери, когда она распахнулась, и за ней обнаружилась Грейси. Но вот видите, облегченно вздохнула Каролин, но она явно поторопилась. Грейси явилась в игровую одна и страшно удивилась, когда услышала о том, что Даша и Дона все еще нет. По ее заверениям последний раз она видела их на подвальном этаже. Заскучав от долгого ожидания, дети решили вернуться в игровую самостоятельно. В этот момент из дверей спа-центра показались Элла, Гретхен, Тристан, Эйден и Клаус. И г р е с и прокралась вслед за ними по лестнице, решив немного пошпионить, а Донс Даш е й зашли в лифт. г р е с и еще некоторое время следила за Эллой и Гретхен. Они играли в дартс в бильярдной. Потом, наконец, ходила в туалет и вернулась в игровую. Ну ладно, один ребенок уже нашелся. Двое остальных тоже наверняка обнаружатся в ближайшее время. Каролин погладила Грейси по голове и попыталась ободряюще улыбнуться. Однако не помешает немного ускорить этот процесс. Поищите их для начала в лифтах. Эми, Грейси и я так и сделали. Однако ни Дона, ни Даши мы там не обнаружили. Мне не следовало оставлять их одних ни на минуту, сокрушалась Эми. Если мы их не найдем, у Каролины за меня будут неприятности. Мистер Монфор придет в ярость. Что да, то да. Отец Бена с восторгом воспользуется этим предлогом, чтобы испортить Каролин ж и з н ь Они наверняка решили от нас спрятаться, предположила Грейси. Я не была так уж в этом уверена. Дон пребывал в отвратительном настроении, а еще он заскучал. Не самая лучшая диспозиция. Он больше ничего не говорил? Переспросила я Грейси, что на самом деле было ужасно глупо. Даже если бы он что-то и сказал, Грейси бы его не поняла. Грейси беспомощно пожала плечами, а потом вдруг вспомнила: «Ах да, Дон и Даша вошли в лифт не одни, а вместе с милой седовласой дамой, которая говорила только по-немецки». Это наверняка была госпожа Людвиг произнесла я с облегчением. Ну вот, хоть какая-то зацепка. Может быть, она знает, куда они направились? Но, к сожалению, госпожа Людвиг тоже не смогла нам помочь. Мы встретили ее в коридоре на втором этаже по дороге в ресторан, где они с супругом договорились встретиться за чашечкой кофе и кусочком торта г а в а н н а Старушка подтвердила, что видела детей на подвальном этаже. Я еще удивилась, почему они стоят посреди коридора в такой растерянности, сказала она. Мальчик д о славная русская малышка. Они поехали в лифте вместе со мной. Я правда неуютно чувствую себя в здешних лифтах. Они так скрипят и л я з г а ю т но мои старые кости не в состоянии выдержать такое количество ступенек. Кроме того, я была в купальном халате. Леди понизила голос. Кстати, это самый мягкий и удобный халат, который я когда-либо носила. Как вы думаете, моя милая, мне можно будет купить такой же перед отъездом? Да, конечно, разумеется, нетерпеливо ответила я. Но давайте вернемся к Дону и Даше. Вы случайно не знаете, куда они могли бы направиться после того, как вы их видели? Госпожа Людвиг медленно покачала головой. Я вышла на своем втором этаже, а они собирались подняться на ч е т в ё р т ы й Во всяком случае, они нажали кнопку четвертого этажа. Неужели эти маленькие проказники исчезли? Я кивнула. Но, пожалуйста, никому не говорите об этом, особенно Дашиным родителям. Они наверняка спрятались где-то здесь. Ну конечно, ответила дама и ободряюще улыбнулась нам. Они сами вылезут, как проголодаются, поверьте опытной матери и бабушке. Она, конечно, была права, и все же у тебя тоже такое странное чувство, прошептала мне на ухо Эми. Я кивнула. Да, черт возьми, у меня появилось это странное чувство. Отель был таким огромным, здесь одновременно столько всего происходило. Кто знает, какие опасности поджидали четырехлетнюю девочку, которая росла под опекой родителей и н я н е к Худенький маленький ребенок мог пролезть в любое отверстие. Перед моим внутренним взором возник Дон, помогающий Даше протиснуться в вентиляционную шахту. И, конечно, именно сейчас я вспомнила слова старого ш т у к и сказанные в Сочельник: "В воздухе витает зло, злобные духи и горные демоны вырываются на свободу и соблазняют людей своими дьявольскими идеями". Чего чего уж дьявольских идей у Дона и самого хватало. Я приняла единственно правильное в данной ситуации решение – поискать месье Раше и посвятить его, а заодно и Бена, раз уж я оказалась в фойе в нашу проблему. И то-то другое немного успокоили меня. По их словам, дети постояльцев прятались в отеле довольно часто, в основном в день отъезда. Месье р о ш е не возмутимо поинтересовался, сколько времени прошло с момента исчезновения Дона и Даши. А Бен предположил, что самым разумным будет спросить у родителей, не возвращались ли к ним дети. По его словам, вероятнее всего, ребята просто направились в свои номера. Нам, конечно, ужасно не хотелось расстраивать родителей, но мы понимали, что другого выхода нет. Со стойки регистрации Бен позвонил Буркхартам, а мисс Ярошей набрал номер панорамного люкса. Эми, Грейси и я с надеждой з а т а и л и дыхание. Однако, к сожалению, ни Дона, ни д а ш и родители не видели. Родители Дона восприняли новость о его исчезновении и з а видным спокойствием. в Прочем, это было неудивительно. Их сын знал свой отельный изусть, превосходно в нем ориентировался и до рождественских праздников расхаживал по нему в гордом одиночестве, где хотел и в любое время суток. Они даже не спустились в холл, чтобы принять участие в поисках. Егоровы же напротив появились в холле в рекордные сроки. Стелла Егорова была в истерике. У меня на душе заскребли кошки. Я прекрасно представляла, как Даша на мама волнуется за свою дочь. Ей ведь было только четыре годика, и она, вероятно, еще ни разу не оставалась без присмотра. Я решила, что сейчас Егоровы потребуют вызвать полицию с собаками и щейками и подадут на отель в суд. Однако, как оказалось при ближайшем рассмотрении, Стелу л Егорову заботили совершенно другие проблемы. Заламывая руки, она на своем ломаном английском обратилась за помощью к м и с с е и Роше. Супруга миллиардера была безутешна от того, что из-за снежных заносов не могла отправиться в Женеву прогуляться по магазинам и заехать к парикмахеру. Теперь она требовала предоставить ей вертолет, чтобы наверстать хотя бы часть потерянного времени. Объяснить ей, что в такой снегопад н и один вертолет не долетит до Женевы, было невозможно. Исчезновение же дочери казалось оставило ее относительно равнодушной. В отличие от жены Егорову пришлось приложить значительные усилия, чтобы сохранять спокойствие. Ничего плохого ведь не случилось, ведь правда? Он с надеждой повернулся к месье р о ш е Надеюсь, в замке в облаках не б ы в а е т несчастных случаев. К тому же они ведь вдвоем. Совершенно верно. Месье р о ш е улыбнулся н а ш и м о б е с п о к о е н н ы м ф и з и о н о м и я м со своим обычным оптимизмом. Я уверен, что мы быстро обнаружим обоих беглецов. Если они не выходили на улицу, волноваться не о чем. В отеле никто и ничто не пропадает надолго. После исчезновения детей Каролин, конечно же, первым делом проверила на месте ли их сапоги и куртки. Однако верхняя одежда детей висела на крючках нетронутая, и никто не видел, чтобы Дон и Даша выходили наружу. Поэтому можно было исходить из того, что они где-то здесь и что мы их непременно найдем. Во всяком случае, именно в этом я многословно пыталась у в е р и т ь Виктора Егорова и делала это до тех пор, пока он сам не начал меня успокаивать. Стела л Егорова, ц о к а я каблучками, н а д у в ш и с ь из-за того, что никто не собирался предоставлять ей вертолет, вышагивала в зад вперед по фойе, а Егоров рассказывал мне, что Даша обожает прятаться и дома в России, и ему приходится регулярно переворачивать весь дом вверх дном, чтобы найти ненаглядную д о ч у р к у Однажды она спряталась в б е л е в о й корзине, укрылась головой полотенцами и сама не заметила, как заснула. Этот отель особенное место, убежденно заявил он. С детьми здесь не может случиться ничего дурного. Угу, не может, за исключением случаев, когда они шатаются по отелю в обществе малолетнего психа. Месье Рашер организовал Виктору Егорову чашку чая и п р о д о л ж и л ненавязчиво ухаживать за ним. А мы усилили поиски. Какое счастье, что сегодня Романа м о н ф о р а не было в отеле. С каким удовольствием он бы сейчас орал на всех, кто попадется ему под руку, и увольнял бы всех подряд. А уж голову Каролинс наслаждением приподнес бы Буркхартом и е г о р в ы м на блюдечке с голубой каемочкой. Полчаса спустя наши поиски все еще не дали никаких результатов. Детей и след простыл. Мы с Беном Грейс и и Эми обыскали все белые в тележки на этажах и все белые в шкафы в отеле. Кто кто, а уж Дон никогда не обращал внимания на то, что написано на гостиничных дверях: добро пожаловать или только для персонала. Каролин тем временем дежурила в игровой на случай, если дети вдруг решат вернуться туда, а Павел с Пьером прочесывали подвал. Слава богу, залезть в вентиляционную шахту оказалось не так легко, как мне казалось. Решетки на всех отверстиях, ведущих туда, были плотно привинчены. И все же я не могла удержаться от того, чтобы периодически украдкой н е к р и к н у т ь туда ау, просто на всякий случай. Возможно, об исчезновении детей разболтала госпожа Людвиг. А может быть, люди сами заметили пропажу и обрадовались, что в отеле, отрезанном от цивилизации, наконец что-то происходит. В любом случае, помимо персонала в поисках детей приняли участие и некоторые гости. У каждого была на готове история из собственного детства о том, как он хорошо спрятался, как его не могли найти и как все напугались. Виктор Егоров явно старался выглядеть спокойным. Наверное, не в последнюю очередь потому, что месье р о ш е подлил ему в чай немного рома, чтобы успокоить нервы. Однако как раз в тот момент, когда я уже готова была поддаться всеобщему оптимизму и задвинуть подальше собственные сомнения, я все же неплохо знала Дона и понимала, что оказаться в центре всеобщего внимания, пусть даже и таким образом, для него лучше всякого рождественского подарка. Передо мной возник никто иной, как автор триллеров, чтобы ознакомить меня со своей теорией о похищении детей. Писатель столкнулся со мной и Беном на третьем этаже. Крепко взял Бена за рукав, и я впервые взглянула на него внимательнее. Хотя он написал уже несколько бестселлеров, ему было лишь слегка за тридцать. Это был маленький худенький человек с аккуратно постриженными темными волосами, курносым носиком, лукавой улыбкой и совершенно сумасшедшими глазами, как я с опозданием установила. По его словам, он не хотел никого пугать и сеять панику. Само собой разумеется, дети найдутся в ближайшее время, но он никогда бы не простил себя, если бы промолчал. Промолчали о чем? – спросил Бен. И писатель с горящими глазами прошептал: л а к и д н е п е р и из Гранд-отелей. Вот и все. Мне многого не требовалось. Паника, которую он не собирался сеять, охватила меня в мгновение ока. На Бена же п о х о ж е его речь не произвела никакого впечатления. а к и д н е п е р е из Гранд-отелей. Сухо повторил он. Некоторые называют его эксклюзивным похитителем.» Пустился в рассуждение писатель. Однако это прозвище не прижилось. Оно слишком расплывчато. Я наткнулся на информацию о нем, когда собирал материал для моей предыдущей книги. За последние тридцать лет ему удалось похитить шестерых детей из дорогих отелей. И каждый раз ему удавалось остаться безнаказанным. Шестеро детей за тридцать лет? Бен скептически сдвинул брови. Писатель важно кивнул. Да. д в и х в Германии, одного в Австрии, одного во Франции и двоих в Италии, прошептал он. И каждый раз ребенка похищали из дорогого отеля. Шестеро детей, которые в течение 30 лет исчезали из отелей на территории четырех различных стран? Можно было подумать, что Бен, издатель, которого писатель безуспешно пытался убедить в том, что его новый сюжет – это золотое дно. То, что вы говорите, кажется мне абсолютно неправдоподобным. Откуда известно, что во всех шести случаях фигурировал один и тот же похититель, если его ни разу не поймали? Этот вопрос на секунду выбил писателя из колеи. Это эм... в полицейских кругах этот факт никогда не подвергался сомнению, ведь почерк во всех шести случаях был идентичным. Неужели в руки полиции попали образцы почерка преступника? – переспросил Бен. Но это кажется мне еще более неправдоподобным. Да нет же! Писатель раздраженно прищелкнул языком, и мне очень хотелось сделать то же самое, но нельзя же быть таким тупицей. Почек р я имел в виду в переносном смысле. Все шестеро преступлений были похожи друг на друга. Спустя пять или шесть часов после исчезновения ребенка похититель звонил по телефону и требовал выкуп, сумма которого точно соответствовала финансовым возможностям родителей и включала далеко не только денежные активы. К примеру, когда похитили ребенка знаменитого дирижера, помимо денег в качестве выкупа преступник потребовал еще и скрипку работы Страдивари, которую п е р е д а в а л и из п о к о л е н и я в поколение. Выкупом за другого ребенка стало полотно Ван Гога, факт владения которым держался в строжайшем секрете. Ужас какой, прошептала я. По спине у меня снова пробежали проклятые мурашки. Бен уставился на меня сокрушенно, покачивая головой. Писатель однако обрадовался, что сумел впечатлить хотя бы одного из нас. Выкуп всегда передавался через посредника или посредницу, продолжал он, и если полиция не вмешивалась после этого, преступник по телефону сообщал, откуда можно забрать ребенка, который был жив и здоров. Только один раз все закончилось трагически. После похищения сына итальянского химического магната родители подключили к делу полицию, и тогда он испустил глубокий вздох. Вы слишком молоды и не помните, что случилось потом. В любом случае, малыша тогда так и не нашли. О господи! Вырвалось у меня. Бен, мы должны немедленно попросить Егор э, Смирнова подключить к делу своего телохранителя. В глубине души я не понимала, почему он, собственно, сам еще не присоединился к поискам. Бен с м о р щ и л с я Послушайте, эта история с похищением полная чушь. Преступник был бы полным идиотом, если бы выбрал для этого сегодняшний день. Посудите сами. Снаружи валит снег. Ни одна машина не в состоянии не доехать до Шато ж а н у -Уе, э не уехать отсюда. С единственного шоссе, ведущего сюда, невозможно никуда свернуть целых семь километров. Ни чтобы сбежать, ни чтобы спрятать похищенного ребенка. Кроме того, почему этот таинственный похититель в этот раз украл двоих детей вместо одного? Его что, жадность обуяла? Или у него изменился почерк? Писатель обиженно пожал д губы. Бен. По-моему, не стоит так легко списывать его теорию со счетов, возразила я, удостоившись благодарного взгляда от автора триллеров. И Дона, и Дашу можно похитить большой выгодой. Помнишь, мы говорили про чемодан с В последний момент я прикусила язык, чтобы с него не сорвалось с черным налом. Чемодан э... северного общества картографии, продолжила я понизив голос. Кроме того, нельзя упускать из виду ВС, то есть ВЕ. который купил свои Ж на а у к ц и о н е к ты не забыл о нем? Чего? Бен уставился на меня на м о р щ и в л о б а потом ухмыльнулся. А, понятно. Да, и Дон и Даша идеально подходят в качестве объектов для похищения. Но ведь Т, который Е, который купил свои Ж на а у к ц и о н е к находится даже не в ЗВО. Кроме того, кто тогда похититель? Мы всех здесь хорошо знаем. Это не совсем так, быстро вставил писатель. Если вы позволите мне высказать свое скромное мнение, на рождественских праздников наняли огромное количество дополнительного персонала. Всех проверить невозможно. Насколько мне было известно, руководство отеля даже не занималось подобной проверкой. Получается, что можно подозревать каждого официанта. Откуда у вас подобные сведения? Бен скрестил на груди руки. Я успел поговорить с некоторыми сотрудниками, объяснил писатель. В рамках сбора информации для своей следующей книги под рабочим названием. комната истекающая кровью. Главный герой серийный убийца, оставляющий своих жертв истекать кровью в гостиничных стенах. Я быстро отвела от него взгляд. Глаза писателя горели сумасшедшим огнем, не внушавшим ни малейшего доверия. Кроме того, он немного косил. Однако давайте вернемся к Днепру, е из гранд-отелей. С энтузиазмом продолжил писатель. Естественно, в число подозреваемых в х о д я т также гости отеля, приехавшие сюда на празднике. Как, например, вы? Усмехнувшись, предположил Бен. Писатель одобрительно кивнул. Да, это был бы очень оригинальный ход, поскольку именно я высказал гипотезу о Кид н е п е р е Читатель, конечно, не склонен будет рассматривать меня в качестве подозреваемого. Но, во-первых, я слишком молод. В момент первого похищения, приписываемого Кид Непперу из Гранд-Отелей, мне было всего шесть лет от роду, а во-вторых. Мы с вами все-таки не сочиняем роман. Во всяком случае, пока. Бен пробурчал себе под нос что-то вроде: а если бы и сочиняли, то после комнаты, истекающей кровью, он стал бы самым бездарным ужастиком на свете. Но его реплика потонула в криках, д о н ё с ш и х с я до нас со второго этажа. Вот они, в о п и Лэми. а Мы нашли их, в т о р и л а ей Грейси. Слава богу. Я чуть не разрыдалась от облегчения. Чтобы не заплакать, я нащупал а руку Бена и крепко сжал а ее. Ну вот вы и сели в колошу с вашей оригинальной гипотезой, заметила я, обращаясь к писателю, в которую я, разумеется, не верила ни секунды. Я, конечно, тоже в нее не верил. Я сомневался. Мгновенно парировал тот. Я просто хотел поделиться своими соображениями, чтобы потом не говорили, что я никого не предупреждал. Ну и воображало, пробурчал Бен, спускаясь рядом со мной по ступенькам. Я читал его последний роман. Редкостная чушь, сплошные случайности, притянутые за уши, и в конце каждой главы обязательно какая-нибудь дурацкая деталь, по поводу которой все гадают: ах, что бы это значило, которая двумя страницами позже объясняется совершенно обыденно. Мы были не единственными, кто со всех ног поспешил в малую музыкальную гостиную, где Грейси и Эми обнаружили обоих беглецов. Виктор Егоров оказался там даже раньше нас, по его лицу было понятно, что у него гора свалилась с плеч. Я так и знал, я так и предполагал. Пробормотал он скорее себе под нос, чем в наш адрес. Постепенно в гостиную стало просачиваться все больше н а р о д а и все удивлялись, как удачно спрятались Дон с Дашей. Они и в самом деле нашли отличное укрытие. Дети лежали свернувшись калачиком на полках с п р а в а и слева от массивного камина, забаррикадировавшись нотами, тяжелыми фолиантами по теории музыки, а также гипсовыми бюстами знаменитых композиторов. Оба ребенка спали. В смысле, Даша и правда спала, а Дон наверняка притворялся. Если бы я не услышала, как он храпит, я бы ни по чем его не нашла. Гордо объявила Грейси. И если бы сюда не поскребла с ь кошка, тихо добавила Эми, ведь вообще-то мы уже обыскивали эту комнату. Виктор Егоров торжественно пожал сестрам Барнбрук руки и поблагодарил их как минимум на трех языках. Потом он опустился на корточки перед полкой и осторожно, с нашей с Беном помощью. Переложил книги и переставил статуэтки так, чтобы можно было достать ребенка. Вот ты где, малыш. Он бережно потянул дочь к себе и поднял ее на руки. Она не проснулась, но доверчиво прижалась к нему и улыбнулась во сне. Свидетели этой сцены растроганно вздохнули, когда он вынес ее из гостиной. Вот сорванец! Эти слова в о з в е с т и л и прибытие дона б у р к а р т а с т а р ш е г о Это был крупный мужчина плотного телосложения с проницательными водянисто-голубыми глазками. низким лбом и неприятным раскатистым голосом. Дон унаследовал от матери все, что было в нем очаровательного, в том числе глаза Лененка Бэмби. б у р к х а р д старший смотрел на спящего сына, покачивая головой, но с явной гордостью. Ладно уж, в виде исключения не буду подавать в суд за нарушение обязанностей надзора за несовершеннолетними. Дон не громко всхрапнул, и все расхохотались. От имени руководства отеля Бен предложил всем добровольцам, участвовавшим в поисках. Заказать в баре все, что они хотят, и таким образом увел их в направлении барной стойки. А Каролин смогла наконец отбыть на заслуженный отдых. Вообще-то ее рабочий день уже давно закончился. И отправилась домой, несмотря на снегопад. Вместе с Эми и Грейси я осталась возле Дона и его отца в малой музыкальной гостиной. Мне было страшно интересно, как Дон объяснит все п р о и с ш е д ш е е Однако он продолжал притворяться спящим. И надо сказать, д е л а л это до нельзя правдоподобно. Еще лучше ему удалось пробуждение. Оно поистине заслуживало Оскара. Когда отец потряс мальчика за плечо, тот приоткрыл глаза, сонно заморгал и уставился перед собой, словно ничего не соображал. Где я? – спросил он. Как я сюда попал? Буркард старший раскатисто расхохотался. На тебя можно положиться, сын. Ты опять их всех в з б а л а м у т и л В такой скучный вечер это было то, что нужно. Но это как сказать? Лично я предпочла бы провести вечер за изготовлением очередной порции скучных поделок с блестками. Если отец Дон хвалил его за подобные проделки вместо того, чтобы отругать как следует, неудивительно, что мальчик понятия не имел о том, что можно и чего нельзя делать. Дон медленно с л е з с полки и потер глаза. Какая жалость, что когда-нибудь он унаследует мусорную империю с таким т а а актерским талантом. Как? Почему я здесь лежу? Последнее, что я помню, это как мы хотели отвести маленькую соблячку к маме. А что было потом? Почему я хочу спать? Потому что ты мой маленький разбойник, который х у л и г а н и л весь день и очень устал, ответил Буркхарт старший. Ну давай, в в и д е и с к л ю ч е н и я и иди ко мне на руки. Однако даже если Дону до смерти хотелось спать, на руки Кацион не собирался идти ни при каких обстоятельствах, особенно в присутствии Грейси. Единственное, на что он согласился, чтобы отец обнял его за плечи. Пусть Буркхарт старший был весьма неприятным человеком с сомнительными планами и чемоданами с черным налом, но своего сына он несомненно любил. Поэтому у меня язык не повернулся разрушить идиллическую сцену между отцом и сыном, влезть между ними со своими педагогическими принципами и устроить дону заслуженный разнос. Заменя это сделала Грейси, когда оба Буркхарта направились к двери, она строго произнесла. Это было просто свинство с твоей стороны, Дон. к о н с к о е дерьмо да и только. Все так за вас волновались. Кроме того, это не по правилам. Прятаться можно только на четвертом этаже и не в номерах. Но я тебя все равно нашла, Салага. Кроме слов к о н с к о е дерьмо" и "Салага", Дон естественно ничего не понял. Однако вопреки своей всегдашней привычке он не ответил колкостью на колкость, а сонно улыбнулся и пробормотал: "Да завтра прекрасная Грейси Барнбрук из Чарльстона, Южная Каролина". И тут мне внезапно пришла в голову оригинальная мысль. Что, если Дон на самом деле не притворялся? Что, если он действительно не помнил, что произошло?